перегонки с убийцей. Глава пятая. После душа она выглядела совсем иначе. Посвежевшее, лишенное косметики лицо и аккуратно уложенные, просушенные феном волосы делали Ларису не просто симпатичной особой, как и предполагал Крячка, а просто красавицей. Так, во всяком случае, ему теперь казалось. «Ты говорил, что тебе нужно на работу», — напомнила Лариса. Женской одежды в холостяцкой квартире полковника, естественно, не нашлось, и гостей пришлось довольствоваться широкой мужской рубашкой, которая невысокой девушке вполне заменила халат. Стас невольно залюбовался её гладкими точёными ножками. Лариса перехватила его взгляд, но предпочла не акцентировать на этом внимание. «Что?» – Крячков скинул голову. «Ах, да, прости, я задумался. Конечно, нужно, но...» Я думаю, будет правильнее, если проведу с тобой ещё какое-то время, чтобы убедиться, что ты действительно в порядке». «И для того, чтобы попытаться выудить у меня, кто пытался со мной расправиться», — вернула она. «Ну, зачем ты так?» — немного смутился полковник. «Я и в самом деле переживаю за тебя. И в какой-то мере с того момента, как подобрал тебя в переулке, несу за тебя ответственность. Но я думала, что здесь я в полной безопасности». Лариса подозрительно прищурилась. «Если ты, конечно, сам не был подослан теми, кто пытался меня убить». Крячка стиснул зубы. «Так вот оно что. Не в этом ли причина скрытности девушки? Она не знает, кто он и что из себя представляет. То, что он представился сотрудником уголовного розыска, еще ни о чем не говорила. При хороших связях раздобыть необходимые корочки не составляло труда. Если бы я хотел тебя убить, я бы уже сделал это. Поверь мне». Не нашел лучшего аргумента, полковник. Но ты, помнится, обещала мне немного рассказать о себе. Откуда ты? Чем занимаешься? Если я узнаю гораздо больше, чем то, что тебя зовут Лариса, мы, возможно, вместе сумеем выяснить, кто на тебя покушался. Но и на этот раз она ушла от разговора. А ты, помнится, сказал мне, что я могу поспать. Разумеется. Тебя проводить? Не надо. Кровать я найду. А ты как раз можешь пока съездить на работу. а когда вернешься, поговорим». Крячка пристально посмотрел ей в лицо. Поведение этой особы нравилось ему все меньше и меньше. Может, стоит плюнуть на все, раз жертва сама не идет на контакт и не жаждет сотрудничества с правоохранительными органами. У него уже был готов ответ на ее последнюю фразу, но озвучить его Крячка не успел. Пронзительный звонок в дверь разрезал наступившую тишину. Лариса вздрогнула и едва не перевернула себе на колени чашку с кофе, которую полковник приготовил для нее. Стас машинально подался вперед и накрыл ее руку своей. «Тебе не о чем беспокоиться. Мы же только что выяснили, что здесь ты в безопасности». Он поднялся на ноги и с удовольствием отметил, что Лариса предприняла попытку задержать его руку в своей. Он мягко высвободил пальцы. Прошел в прихожую, остановился у двери и посмотрел в глазок. На лестничной площадке стояли двое, среднего роста блондин в голубой рубашке и джинсах, а позади него маленький крепыш в майке и шортах. Крепыш как-то странно озирался по сторонам. Блондин уверенно смотрел в глазок. Крячка нахмурился. Этих типов он видел впервые. Бегло взглянув на вешалку, полковник удостоверился, что его наплечная кобура с табельным оружием находится на привычном месте. После этого он смело открыл дверь. Никаких вопросов и приветствий со стороны двух незнакомцев не последовало. Напротив, вместо этого блондин стремительно выбросил кулак, метя Станиславу в лицо. Реакция у крячка оказалась отменной. Он ловко перехватил руку незваного визитера, подался корпусом вперед и лбом ударил блондина в переносицу. Хрустнула кость. Крепыш мгновенно отшатнулся назад, запустил руку в карман просторных шорт и выхватил пистолет. Дуло взметнулось вверх. Крячка двумя руками толкнул блондина в грудь, и тот полетел в объятие своего сообщника. Грянул выстрел. Блондин изогнулся назад так, словно его позвоночник треснул пополам, а затем рухнул на лестничную площадку у ног крепыша. Последний опешил, и его мимолетного замешательства хватило на то, чтобы Крячка успел предпринять контратаку. Устремившись вперед, полковник одной рукой ухватился за дуло пистолета. а второй нанес рубящий удар по горлу противника. Крепыш издал хриплый глухой звук, его рука ослабла, и оружие осталось у крячка. Сделав два шага назад на негнущихся ногах, налетчик привалился спиной к стенке. Стас нацепил на него конфискованный ствол. Жадно хватая ртом воздух, Крепыш инстинктивно закрыл руками лицо. «На затылок!» – скомандовал полковник. «Грабли на затылок!» Неизвестно, подчинился бы его команде неприятель, но в этот момент из недр квартиры донёсся истошный крик Ларисы. Крячка немного выругался и рванул назад. На ходу он сорвал с вешалки свою кобуру, ловким движением расстегнул застёжку и пальцы левой руки привычно сомкнулись на табельном оружии. Девушка кричала в гостиной. Вооружённый сразу двумя пистолетами Стас устремился туда. Она выскочила ему навстречу и едва не сбила с ног. Он бросил один пистолет, схватил ее за голову и быстрым движением прижал к своей груди. Со звоном разлетелось балконное стекло в гостиной. Продолжая прижимать к себе девушку, стас вжался спиной в стену рядом с косяком. В зеркале платинового шкафа он увидел, как в гостиную через балкон проник неизвестный. В отличие от тех двух, с которыми полковник столкнулся на лестничной площадке, на лице у визитера была черная спецназовская маска с прорезями для глаз и рта. в правой руке он сжимал скорострельный автоматический пистолет. Оказавшись в квартире, налетчик припал на одно колено и выставил ствол в направлении дверного проема. Лариса уже не кричала и не пыталась вырваться из захвата. С лестничной площадки донеслись стремительные удаляющиеся шаги. Обезоруженный Крепыш во избежание неприятностей спешил ретироваться с места событий. Крячка решил плюнуть на него. К настоящему моменту у него был противник посерьезнее. летчик в маске тоже заметил полковника через зеркало и выстрелил в него. Бесформенные осколки осыпались на пол. Лариса дернулась. Крячка слегка отстранился от нее, отпустил и продемонстрировал девушке приложенный к губам палец. Она кивнула. Он жестом показал ей, чтобы сместилась по коридору в сторону кухни. Лариса так и сделала. Теперь ничто не сковывало действий крячка. Набрав грудь побольше воздуха, а затем выпустив его, Стас оттолкнулся ногами и рыбкой нырнул в гостиную. Застрекотал автоматический пистолет неприятеля, и пули, подобно разъяренным осам, засвистели у крячка над головой. Стас развернулся в полете и выстрелил, сомкнув обе руки на рукоятке табельного оружия. Уже падая, он заметил, что сумел таки зацепить плечо противника. Тот качнулся назад, но успел перебросить оружие в левую руку. крячка откатился в сторону, еще одна пуля вонзилась в плинтус у него за спиной. Он резко развернулся, подогнув под себя правую ногу и, выставив перед собой ствол, плавно спустил курок. Полковнику показалось, что он реально видел полет пули, как в замедленном кино. Конусообразный снаряд в медной оболочке рассек воздух и за считанные доли секунды, преодолев расстояние, разделявшее крячка и человека в спецназовской маске, ударил последнего в грудь. Налетчика прокинулся на спину и зажал рану руками. Кровь сочилась у него меж пальцев. Ноги задергались в предсмертной агонии. Крячка поднялся и опустил ствол. Через несколько мгновений человек в маске затих. Стас неторопливо двинулся в его сторону, но тут услышал звук шагов на лестнице. Через открытую входную дверь был слышен гулкий топот нескольких пар ног. Крячка вернулся в прихожую. Лариса, стоя на коленях, подняла с пола пистолет, который полковник ранее конфисковал у противника. Девичья рука уверенно обхватила рифленую рукоятку, и Стас машинально отметил, что, по всему видно, ей не в первый раз приходилось иметь дело с огнестрельным оружием. Но, тем не менее, он не собирался допускать девушку до открытой перестрелки. Стремительно шагнув вперед, Стас схватил ее за плечо. Она вздрогнула, обернулась и навела на него ствол. Крячка отклонил пистолет в сторону. «Не стоит», — жестко, но с улыбкой произнес он. «Я еще тебе пригожусь». Но глаза Ларисы при этом недобро блеснули. «Это ты предупредил их», — процедила она сквозь зубы. «Ты вывел их на меня». «Нет, это не я», — серьезно ответил Крячка. Она словно и не слышала его. «Я поверила тебе, Стас, а ты... ты с ними заодно». «Не говори глупостей», — разозлился полковник. я уже только что пришел двоих. И это при том, что я до сих пор не имею ни малейшего представления, кто они такие». Топот на лестничной площадке был совсем близко, еще пару пролетов и новые действующие лица появятся перед квартирой Крячка. Лариса колебалась. Со Стаса она перевела взгляд на распростертого перед ней блондина, из-под тела которого уже успела натечь приличная лужа крови, а затем вернула его обратно. Крячка сильнее сжал ее плечо. «Или мы вместе, или...» Закончить фразу ему не дали, с лестницы ударила автоматная очередь. В унисон ей забарабанила вторая, а за ней и третья. Крячка, что было сил, дёрнул Ларису на себя, и девушка, потеряв равновесие, растянулась на полу. Однако оружие из рук не выпустила. Автоматы били, не смолкая. Пули слязгом отскакивали от металлической двери, со свистом вонзались в деревянный каркас. «За мной!» скомандовал Крячка и вновь потянул девушку за руку. Она все-таки выстрелила. Просто навела ствол пистолета на дверной проем и спустила курок. Одиночный выстрел затерялся в стрекоте автоматных очередей. Крячка нахмурился, но Лариса больше не оказывала ему сопротивления. Пригнув голову, она последовала за полковником. Они скрылись в гостиной и устремились к балкону. Станислав и сам пока не знал, на что он рассчитывал. Шестой этаж не позволял покинуть квартиру иначе, как через входную дверь, но парень в маске как-то ведь умудрился попасть на балкон. В крайнем случае придется принять открытый бой. Обороняться, сидя внутри, проще, чем осаждать снаружи. Но крячка беспокоил вопрос времени. Если осада будет слишком долгой, налетчики вызовут подкрепление, и весь этот процесс может затянуться до бесконечности». Перешагнув через тело поверженного противника, Крячка оказался на балконе. Лариса последовала за ним. Автоматные очереди грохотали уже у самой двери. Осаждающие упорно и планомерно осуществляли наступление. Стас ухватился руками за перила и бросил взгляд вниз. Победоносно усмехнулся. От кошки, зацепившейся крючьями за нижнюю балку перекрытия, вниз тянулся толщиной в три пальца канат. Он не доставал до земли каких-то полметра. Крячко огляделся и с удовлетворением отметил, что у тротуара стоит одна единственная машина — темно-синий Opel. Пассажиров в салоне не было. Спускайся, он подтолкнул Ларису к краю балкона. Она тоже увидела кошку. А ты? Я следом. Спускайся, тебе говорят. Нет времени на препирательства. Девушка поняла, что он прав. Автоматы смолкли. Налетчики, скорее всего, уже были в прихожей. Зажав пистолет под мышкой, Лариса перебросила ноги через балконное перекрытие, присела и двумя руками ухватилась за канат. «Быстрее!» – поторопил ее крячка. Она оторвалась от бетонного основания и проворно заскользила вниз. Стас обернулся. В гостиной появился один из осаждающих, и полковник не думая, выстрелил. Пуля просвистела над головой неприятеля, но это заставило его вновь нырнуть в укрытие. Несколько лишних секунд крячка отыграл. «Назад, суки!» – грозно выкрикнул он. «Первого, кто сунется, убью!» Он посмотрел вниз. Лариса коснулась ногами асфальта. Стас только сейчас заметил, что на нем из одежды нет ничего, кроме шорт. Впрочем, девушка выглядела не лучше, на ней была только его старенькая рубашка, надетая на голое тело. Но думать сейчас об этом было некогда. Движения крячка были стремительными и ловкими. Ему не потребовалось больше пяти-шести секунд на то, чтобы спуститься по канату вниз и оказаться рядом с Ларисой. И что теперь? Она задрала голову вверх. К машине. Полковник кивнул на Opel. А чья это? Мне кажется, я знаю чья. Давай скорее. В два гигантских скачка он оказался возле иномарки, дернул на себя водительскую дверцу, и та с легкостью поддалась. Лариса была уже с противоположной стороны автомобиля. Садись. Они нырнули в салон в тот самый момент, когда сверху на них буквально обрушился град пуль. Неизвестные налетчики были уже на балконе. Лариса инстинктивно вжала голову в плечи. Пули застучали по крыше опеля. Ключ торчал в замке зажигания, и Крячка повернул его. Взревел двигатель, и автомобиль, как сорвавшийся с привязи пес, рванул с места. Полковник убрал пистолет в карман шорт и оглянулся. Преследование не наблюдалось. Видимо, все оставшиеся силы противника сосредоточились на балконе. Даже если они спустятся по тому же канату, им потребуется некоторое время на поиски транспорта, а к этому моменту Стас и Лариса будут уже далеко». Полковник свернул в ближайший проулок, затем еще в один и вывел опель на улицу, перпендикулярную той, на которой стоял его дом. «Машину лучше бросить», сказал он, периодически поглядывая в зеркало заднего вида. Не хотелось бы, чтобы они нашли нас снова. А как они нашли нас до этого? Вопрос был резонным и актуальным. Стас и сам ломал над ним голову, но ничего более или менее стоящего на ум не приходило. Думаю, они следили за тобой с самого начала. Эта версия не понравилась и ему самому. Если они хотели убить девушку, то зачем нужно было за ней следить? Прикончили бы ее сразу и всего делов. Но говорить об этом Ларисе он не стал. «Или ты с ними заодно?» – негромко произнесла девушка. Она все еще сжимала в руке пистолет. «Я уже тебе говорил, что глупо так думать». «Не уверена. Я их первый раз вижу». Лариса уронила голову на грудь и плотнее запахнула в ворот рубашки. «Куда мы теперь?» – спросила она так, словно и не слышала последних слов крячка. «Есть одно местечко». Стас свернул в арку и припарковал опель. О нем точно никто не знает, кроме самых надежных моих друзей.